Несмотря на раннее утро, термометр уже показывал 26 градусов. Ну да, днём обещали плюс 32. Невиданное дело для августа. Хорошо, что залы заседаний оборудованы кондиционерами, иначе работать было бы вообще невозможно. Доехав до работы и вознеся хвалу небесам за то, что моя машина сегодня не выдала мне никаких возможных приключений, как бы я в отсутствии Таганцева с ними справлялась, интересно, Я поднялась в свой кабинет, где на столе уже стояла обещанная Машкой корзина, из которой выглядывал кабачок. Огурцы, перцы, помидоры и зонтики укропа тоже были на месте. Я вздохнула и переставила корзину на стул, задвинув последний под стол для посетителей. Не хватало ещё, чтобы визитёры видели в кабинете федерального судьи выставку урожая. В кабинет заглянул мой помощник Дима. Улыбка у него была эхидная. Знамо дело, из-за корзины, почему бы ещё? «Елена Сергеевна», – скороговоркой произнёс он, «доброе утро, кофе будете?» «Буду, Дима», – вздохнула я, привычно сокрушаясь, что не забежала в соседнюю булочную за свежими пирожными. «Раз уж мой помощник каждое утро заботливо поит меня кофе, надо и мне вносить вклад в регулярный второй завтрак. Конечно, иногда я так и делаю». Но вот сегодня проскочила Мима, решив, что и так сойдёт. К кофе у меня есть пряники из Базеля, ответил на мои невысказанные мысли Дима. Отец только что вернулся из командировки в Швейцарию, привёз это, чтобы вы знали, прямо символ Базеля. Пряники изготавливают по специальной рецептуре, причём вручную. Рецепт передают из поколения в поколение. И изысканным вкусом эти пряники говорят не похожие ни на какие другие в мире. Я решил, что вы должны попробовать. Мой помощник из очень состоятельной и, что называется, приличной семьи. Его отец работает в МИДе, поэтому Дима может вести весьма безбедную жизнь при довольно скромной зарплате помощника судьи. Признаться, Диме уже давно надо сдавать экзамены и выходить на самостоятельную дорогу. Но он продолжает работать со мной, утверждая, что никуда не спешит, а пока набирается бесценного опыта. Правда, я подозреваю, что ему просто лень готовиться к квалификационному экзамену, а потом проходить конкурс. Вот он и ищет отмазки, чтобы этого не делать. Что ж, при таких родителях это и неудивительно. Надо признаться, что меня такое положение дел тоже вполне устраивает, потому что помощник Дима отличный, дотошный, вежливый, исполнительный. уже с огромным опытом, да и человек хороший. За те годы, что мы трудимся вместе, мы отлично сработались». «Дима, ты меня балуешь», — сказала я и отхлебнула кофе из поставленной передо мной чашки. «Пряники». «Да ещё из базеля». «Какое дело у нас сегодня слушается первым?» «Об усыновлении», — ответил Дима, отставил свою чашку, отложил надкушенный базельский пряник и и с готовностью открыл папку с документами. Мне тут же стало неудобно. Некая Селиванова Светлана Николаевна подала заявление по гражданскому делу об установлении усыновления в отношении Васенина Алексея Сергеевича, проживающего с истицей по одному адресу. Просит также изменить ему фамилию, имя и отчество. «Ясно», – проговорила я. «Дима, пей кофе и ешь свой пряник». Он действительно очень вкусный. Когда базальцы говорят про неповторимый изысканный вкус, то не врут. Потом у нас не скоро будет время на любой перекус. Так что используй его с пользой. От дела я, разумеется, смотрела. Понимаю, что в судебном заседании бывает всякое, но заранее ничего сложного в нём не вижу. Мальчик живёт с опекуном уже больше года. Органами опеки женщина характеризуется положительно. Так что, думаю, проблем не будет». А вы заметили, Елена Сергеевна, что дела об усыновлении чаще всего рассматриваются без каких-либо сложностей? спросил Дима, снова откусывая от пряника. Без задержек в сроки, предусмотренные гражданским процессуальным кодексом, и к огромной радости усыновителей. Часто рассмотрению такого рода дел занимает совсем мало времени. Никто не против. Заключение органа опеки и попечительства положительное. 3 минуты в совещательной комнате. И оглашается решение. Так это же вполне объяснимо, согласилась я. Органы опеки хорошо знают свою работу, поэтому детей случайным людям не доверяют. Для того, чтобы усыновить ребёнка, нужно преодолеть немало сложностей: и документы собрать правильно, и школу приёмных родителей пройти, и куче критериям соответствовать. Такие решения с кандачка не принимают, поэтому к тому моменту, когда дело доходит до суда, Все стороны уже знают друг друга, как облупленных, и никаких юридических преград для оформления положительного решения нет. Не знаю, как ты, а я такие дела люблю. Время немного не занимает, да и дело доброе в результате сделано. Одним сиротой становится меньше, одной счастливой семьёй больше. Так-то оно так. Покачал головой Дима и видел, что я закончила пить кофе. Залпом отправил в рот оставшееся содержимое своей кружки и поднялся со стула. Вот только честно признаюсь, я бы ни за что не решился усыновить чужого ребёнка. У тебя и своего-то нет, Дима, заметила я. Рано ещё про чужих думать. Нет, Елена Сергеевна, я серьёзно. Конечно, за своего ребёнка человек тоже всю жизнь несёт ответственность. Вы правы, я, например, к этому пока не готов. А за чужого Да ещё с нелёгкой судьбой и ответственность в два раза больше. И вообще, любовь – это ведь химия, наука и доказана. А вдруг не случится химическая реакция с приёмным ребёнком? Что тогда делать? Жить и постоянно помнить, что он не твой? Ждать, пока у него проявятся плохие гены? Пока он что-нибудь украдёт, кого-нибудь ударит или, не дай бог, убьёт? Глупости вы говорите, Дмитрий!» Я почему-то почувствовала, что начинаю заводиться, хотя тема приёмных детей меня никак не касалась. Плохие гены, конечно, существуют, но проявляются, как правило, в виде наследственных болезней, в том числе, конечно, и психических. Но девиантное поведение по наследству точно не передаётся. Нельзя стать наследственным наркоманом или убийцей. Это приобретённые качества характера, формирующиеся при неправильном воспитании. И поэтому в любящей семье избежать их появления гораздо проще, чем у асоциальных родителей или в детском доме. Возможно, вы и правы, тут же согласился Дима. Я заметила, мой помощник вообще не любит со мной спорить, но признаться, всё равно интересно. Почему гражданка Селиванова Светлана Николаевна решила усыновить Васинина Алексея Сергеевича, да ещё полностью изменить ему фамилию, имя и отчество? Кто и этот мальчик, как вы думаете? А я об этом не думаю, ответила я, встала и начала надевать мантию. Всё-таки хорошо, что зал заседания оборудован кондиционерами. Ой, как хорошо. Это не входит в мои профессиональные обязанности. Более того, подобная информация может нарушать беспристрастность рассмотрения дела, вынося судебное решение. Я руководствуюсь не домыслами, не перепётиями чужой жизни, а буквой закона, показаниями свидетелей и документами. Причины, по которым люди принимают решение усыновить ребёнка, изложены в заявлении и изучены мною при рассмотрении дела. А с эмоциями это не ко мне, это к психологу, резко отчеканила я и двинулась в зал. А как же внутреннее убеждение, Елена Сергеевна? Хитро пискнул мне в догонку дерзкий помощник Дима. В ответ он увидел только мой грозный судебный кулак, сжатый за спиной. Судебное заседание действительно прошло очень быстро. Истица, та самая Светлана Николаевна Селиванова, которая уже 2 года являлась опекуном несовершеннолетнего мальчика, оказалась приятной дамой лет 35, которая ужасно волновалась. Так волнуются люди, Когда решается жизненно важный для них вопрос. Видимо, так оно и было. Когда я начала оглашать решение, Светлана Николаевна побледнела так, что я испугалась, что ей сейчас станет плохо. Но адвокат, который помогал ей со сбором документов, взяла её за руку, прошептала что-то на ухо, и Селяванова немного успокоилась. Адвокатом в этом деле выступала Марина Ракова. Я знаю её много лет. И все случаи, когда мы сталкивались в зале суда, оставили у меня очень благоприятное впечатление о ней. И юрист хороший, и человек достойный. Что ж, именем Российской Федерации 22 августа 2022 года Таганский районный суд города Москвы в составе председательствующего Кузнецовой Елены Сергеевны с участием представителя органа опеки и попечительства администрации муниципального округа Савельевой Ирины Геннадьевны, пресс-секретаря Корниловой О.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Селивановой Светланы Николаевны об установлении усыновления в отношении Васинина Алексея Сергеевича, 12 декабря 2015 года рождения, остановил признать мальчика Васинина Алексея Сергеевича усыновлённым Селивановой Светланы Николаевной присвоить усыновлённому мальчику фамилию Селиванов имя Александр отчество Павлович записать матерью Селиванову Светлану Николаевну без указания отца За сухими строчками решения разворачивалась житейская история, в которой было место и чувствам, и эмоциям, и трагедии, и доброте. Прав был Дима, когда об этом думал. Ой, прав. И хорошо, что, отработав юристом несколько лет, мой помощник сохранил любопытство к чужим судьбам. В хорошем смысле любопытство, которое заставляет видеть за юридическими закорючками живых людей, их смех и слёзы. Светлана Селиванова, которая полтора года назад оформила опекунство над мальчиком Сератоем, действительно искренне любила этого ребёнка. Сиратой он, впрочем, оказался при живых родителях. Его мать и отец решением суда были лишены родительских прав, когда малышу не было и 2 лет. Следующие 2 года он провёл в детском доме, после чего Светлана и стала его опекуном. Как засвидетельствовали представители органов опеки, У неё с мальчиком сложились хорошие отношения, и довольно быстро он начал называть женщину мамой. Ребёнок был обеспечен всем необходимым, рос в любви и заботе. Желание усыновить его было вызвано тем обстоятельством, что через неделю маленький Алекс шёл в первый класс, и женщина хотела, чтобы в документах у него стояла её фамилия. Светлана Николаевна решила изменить ребёнку имя и отчество, чтобы в будущем затруднить родным родителям его поиски. Возникне у них вдруг такое желание. Дома малыша называли Алекс, что было производным и от Алексея, и от Александра. Так что со сменой имени проблем не возникало. Изтица хотела, чтобы в школе дети считали Алекса её родным сыном, поскольку, по её мнению, это больше соответствовало интересам ребёнка. Алекс тоже был уверен, что Светлана, его мама, не знал, что находится под опекой. Причины, препятствующие тому, чтобы стать усыновителем, отсутствовали. Светлана Николаевна не признавалась судом недееспособной, не ограничивалась в родительских правах в отношении своих детей, которых у неё двое, была совершенно здорова, имела постоянную работу и стабильный источник дохода, не привлекалась к суду. В судебном заседании представитель органов опеки и попечительства Ирина Савелььева признала требования Селивановой законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Предоставила суду акт проверки условий жизни несовершеннолетнего, а также заключение органа попечительства. Светлана Селиванова вместе с мужем и детьми проживала в благоустроенной четырёхкомнатной квартире, в которой маленькому Алексу была выделена своя комната. В квартире сухо, тепло, светло, сделан качественный ремонт. К походу в первый класс мальчику оборудовано учебное место. Выслушав объяснения заявителя, представителя органа опеки и попечительства, заключения помощника прокурора, исследовав материалы дела, из которых следовало, что заявителем созданы хорошие материальные и жилищные условия для несовершеннолетнего, хороший уют и нормальный психологический климат. а Селиванова способна обеспечить несовершеннолетнему полноценное физическое, психическое, духовное развитие, суд посчитал заявление подлежащим удовлетворению в полном объеме. На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-197 ГПК РФ, суд решил заявление Селивановой Светланы Николаевны удовлетворить. Закончив чтение резолютивной части решения суда по этому гражданскому делу, я захлопнула папку и вышла из зала, успев, впрочем, отметить ошеломлённое, счастливое лицо заявительницы. Светлана Селяванова будто не верила своим ушам. Кстати, в момент оглашения положительного решения суда многие усыновители склонны впадать в изменённое состояние сознания, своего рода обморок. Что ж, Все мы в первую очередь люди, склонные проявлять эмоции. А уж когда речь идёт о детях. Впрочем, зная по опыту, я была уверена в том, что после принятия подобного решения всё только начинается. К сожалению, случаи отказа от усыновлённых детей пусть и не часто, но встречаются. Мне недавно попадалась на глаза статистика, из которой следует, что в 2021 году 5272 ребёнка в нашей стране имели опыт вторичного сиротства, то есть были возвращены в детские дома из новой семьи. При этом по сравнению с прошлым годом их численность выросла. Ещё 8 лет назад на 100 решений об передаче ребёнка в семью приходилось 5 решений об отмене, а в прошлом году этот показатель уже равнялся 7. Конечно, некоторые из таких решений были инициированы органами опеки, которые приходили к выводу, что ребёнок живёт не в надлежащих условиях. Однако 59% случаев отмены решения об устройстве детей в семью произошли по инициативе приёмных родителей или опекунов. Непростое это дело воспитывать чужого ребёнка. Любой родитель скажет, что и со своими бывает непросто. Я хорошо помню, как тяжело мне дался Сашкин переходный возраст. Сколько слёз пролила моя дочь из-за своих похлых щёк. Даже пыталась на дому сделать пластическую операцию по изменению формы лица. Хорошо, что мы с Таганцевым тогда успели вовремя вмешаться, и до беды не дошло. История описана в романе Татьяны Устиновой и Павла Остахова Красотка. И всё же даже моя, в принципе, послушная и спокойная дочь периодически отчебучивала такое, что я теряла терпение. Как бы я себя повела, если бы Сашка была мне не родная? Нет, представить такое я не могла даже в самых смелых фантазиях. Ну хорошо. А была бы я в состоянии стать опекуном другому ребёнку? Разумеется, да, если бы речь шла о моём племяннике Сене или о сыновьях подруги Что-то, конечно, пусть и Надка, и Машка будут живы и здоровы, чтобы их детям никогда не понадобился опекун. А если бы речь шла о совсем постороннем маленьком человеке. Странно, что до этого я никогда об этом не думала. Впрочем, чего удивляться? Сашку я воспитывала одна, пройдя через все трудности, обыкновенно выпадающие на долю матери-одиночки. Мой бывший однокурсник, волею случая оказавшийся с Сашкиным отцом, никогда в жизни дочери не участвовал, ни материально, ни морально. Временами мне было так трудно, что я думала, не справлюсь. Какие уж тут усыновлённые дети? Но к людям, не боящимся взять на себя ответственность за чужого малыша, я отношусь с глубоким и искренним уважением. Поэтому хочется верить, Что Светлана Селиванова никогда не пожалеет о том, что судья Кузнецова приняла положительное решение об усыновлении, и мальчик Алекс будет счастливо жить с этой доброй женщиной, которую считает мамой. До следующего заседания у меня оставалось полчаса. Иск о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Листая материалы дела, заботливо положенные моим помощником в следующую папку, я подумала, что вполне могу позволить себе следующую чашку кофе. До конца рабочего дня их будет ещё 7-8. Моя Машка утверждает, что это вредно и старается пить чай. А я стараюсь не думать о вреде кофе, который очень люблю. Не так уж много радости в нашей повседневной жизни. чтобы лишаться ещё одной. Дима, позвала я своего помощника. А у нас остались эти волшебные пряники.